Глава пятая. Стены Арсема полыхали, объятые пламенем. Раскаленные языки факелов бесполезно скалились со стен, огрызались искрами и рвались в небо. Энши спиной чувствовал их силу и такой родной драгоценный жар, но пустить внутрь себя не мог. Ганс старался изо всех сил, тараторил скороговорку и по-прежнему не верил ни единому слову из сказанных в пути. сомневался, гадал, думал, но не верил. Усыпленная оковами магия едва теплилась, не желая отзываться на слабые потуги отвергающего ее дурака. Факелы приказа Мэнши, установленные по всей стене, помогали неохотно и слабо. Первый из темных погиб сразу, испарившись бессильным пеплом. Второй выдержал, атаковал, и лишь потом отправился в небытие. Третьего пришлось встретить клинком. пока люди на стенах заново зажгут огонь пока ганс приведет в порядок охрипший голос пока энши сможет поймать едва слышный отголосок напитать силой стихии атаковать этот план был обречен с самого начала врагов оказалось слишком много каждый знает кто перед ним каждый хочет разорвать на куски отомстить за столько лет в заточении о энши понимал их как никто Ведь в нем тлели угли того же костра. Только и ждали императорского отказа, нужной искры, чтобы вспыхнуть ослепляющие смертоносно. Бессмертие. Всего-то дар не умирать. Оно не дает бесконечной выносливости, не спасает от усталости, не прячет боли. В бою один против многих, оно лишь продлит агонию, когда силы защищаться иссякнут. Энша уставал. Уже не осталось сил радоваться необычной покорности Ганса, а ведь паладин действительно подчинился. Скрипнул зубами, услышав приказ, но засунул свою гордость поглубже в доспехи и держался под защитой жрецов. Не отставал ни на шаг. Энши чувствовал его за спиной точно так же, как глупую готовность шагнуть за черту, разделяющую безопасность и верную гибель. «О, до этого мгновения осталось совсем немного». Что Ганс сделает потом, Энши не знал. Вопреки всему, надеялся на удачу и случай. Момент, наконец, настал. Чтобы испепелить очередную безликую тварь, не хватило мига. Но боль так и не пронзила неудачно подставленное плечо. Энше зло зашипел, выругался, увидев перед собой широкую спину паладина. «Вылез! Проклятый дурак, следующий никому неизвестным законам чести!» Вылез и подставился под удар, рискуя теми ошметками свободы, что Энша еще мог получить от ключа. Из всех жизней, которые сейчас приходится защищать, нельзя потерять только эту одну. Ею так охотно жертвуют, лезут в заранее проигранный бой. «Тупица!» Два голоса слились в один. Энши, раздосадованный и злой. Он дернул Ганса назад, подставляясь под удар. Зачарованные доспехи не преграда сотканным из тьмы клинкам. Ганса, ошарашенный и неверящий, ведь он увидел пронзенную насквозь грудь бессмертного. Но бой не замер. Не замедлился ни на миг. Энша ударил наотмашь, не обращая внимания на кровавую горечь во рту и боль, рвущую когтями грудную клетку. Голова очередного темного слетела с едва обозначенных плеч, развеялась черным туманом. Этот не мертв и скоро воскреснет, вольется назад в бесконечный поток атакующих. Голодный ветер бросил в лицо пепел второго. Чихнули и погасли факелы на стенах, вновь оставляя без сил. Зажегся первый, второй, слишком медленно. Снова боль, теперь уже по спине. Тьма не дает ранам затягиваться, боль вгрызается в тело с возрастающей силой. Кровь насквозь пропитала одежду, и теперь та мешает, липнет, еще больше замедляет движение. Когда же этот идиот очухается и отползет обратно под щит? И словно ответом на немую мольбу Энши, почувствовал. То, чего ждал все это время. То, почему так скучал все века заточения. Магии не нужно слышать, она знает. Пламя факелов взметнулось ввысь. Небесполезный оскал, сияющее раскаленным солнцем торжество победителя. Ганс не успел договорить заветное слово, как темные вокруг обратились в танцующий пепел. Что они для стихии? Что весь этот мир для разъяренного пламени, которое века, года, минуты, мгновения ждало своей свободы? «Да! Да, да, да, да!» Энши кричал в голос, полностью отдавшись пьянящему чувству. Казалось, навеки забытая радость... До краёв наполнила душу и вылилась в мир бесконтрольно и жгуче. Что там темные? Вокруг Арсема не осталось ничего. Лишь раскаленная земля и сажа. Река зло шипела горячим паром. Щит жрецов не выдержал, лопнул, как мыльный пузырь. Но пламя не тронуло город. Лизнуло жаром запуганных людишек и свелось в тугие кольца вокруг своего повелителя. Ганс не ожидал. Слишком многого не ожидал, и слишком многое ему пришлось осознать, когда смертоносный клинок пробил грудь Энши. Словно во сне паладин смотрел, как на легкой куртке расцветает темный кровавый цветок. Расползается кляксы, тянет щупальца вниз, срывается каплями с ровно обшитого края, и эта кровь пролета из-за него. Паладин — один из лучших, доверенное лицо самого императора, Ганс — не справился. Снова. Из защитника стал подзащитным, из охраны спасенным Уже дважды обязанным жизнью тому, кого поклялся беречь до последней капли крови. Своей. Не Энши. Но такой ли большой за ним долг? Наверное, для бессмертного жертва жизнью не значит ничего. И слово за словом, фраза за фразой всплывало в голове Ганса все сказанное раньше — Все насмешки, издевки и подколки. Все истории, которые Паладин считал не более чем сказками. Кто теперь скажет, по какую сторону жизни искать правду? Историю пишет победитель. Но как существа такой силы и власти могли проиграть? И главное, от чего Ганс теперь отмахнуться не мог, император солгал. Да, только в этом. Возможно, да, на благо народа. На благо империи Нэш ее спокойствие и процветание. Но все понимание и вся логика не вернут осколков прошлого мира. Так может, стоит хотя бы на миг довериться юнцу со странными глазами и сказать «огонь» по-другому? И тут мир взорвался. Ослепил словно тысячи солнц, заставил взмокнуть от страшного жара. Гул пламени ворвался в уши, Ему вторил безумный незнакомый смех. В голове остались лишь молитвы. Нет, не такой Ганс видел победу. Не таким свое задание и не таким самого Энши, который снова смог удивить. Огненный поток схлынул, оставив за собой пустые берега и мертвую землю. Но не исчез, нет. Ластился послушный гонщик Энши, лизал ему пальцы, отражался в глазах багряным безумием, Никогда еще Ганс не видел такой искренней, беззаветной преданности. Больше, чем хозяин и верный слуга, больше, чем возлюбленный, больше, чем дитя и родитель. Энши и пламя были едины, сливались в высшую, сильнейшую сущность, и в Гансе отчетливой струной выла необходимость их вновь разлучить. Такую силу нельзя доверять тому, чей рассудок затмили века ожидания. Император солгал уже дважды, «Верни!» — Ганс вздрогнул, но молча качнул головой. В алых глазах Энши до сих пор танцевали отблески вновь запертого огня. Но теперь Ключ понял свою власть и был обязан воспользоваться ею. Сейчас опьянённый силой Бессмертный был слишком опасен. Для всех. Веселенькое дельце! Ричард щелкнул пальцами, и ближайшая травинка обиженно обуглилась, зачадила чёрным дымом. К обретённой внезапной силе он уже попривык. Во всяком случае, огонь теперь хоть как-то слушался. По дружкам Рик не скучал. Для его мира и его жизни это было нормально. Сегодня ты находишь себе стаю, в которой протянешь на день-другой дольше, завтра бежишь прочь, спасая шкуру. Рик никогда не скрывал своего желания жить и жить хорошо, Да только родился не под той звездой и пошел не по той дороге. Или все же по той. Новый огонек вспыхнул и остался в руке. Недоверчивый, диковатый, он не торопился жалить своего хозяина. Только Рик сильно сомневался, что он тут хозяин. Скорее наоборот, отчетливо понимал, стоит рыжим ура пожелать, и Рик исчезнет что-то от Равинка. Ра велел звать себя Энши. А еще лучше, не звать никак. Просто верить в него, в его существование. Просьба странная. Единственный отданный приказ еще страннее. Найти пятерых с неким знаком над головой и убрать. Знак, руну. Людей трогать нельзя, это Рик запомнил четко. Вот только искать пятерых неизвестных в столице задачка хлопотная. Как выглядит руна, Рик тоже не знал. Но любая муть звучит убедительно из уст человека с пробитой кинжалом грудью. Ра велел торопиться. И Рик послушно спешил, спустив последние медики на старую клячу, которая стригла ушами, щипала молодую траву и недоверчиво косилась на пламя. Можно смело заключать пари, что доходяга не дотянет до ворот столицы. Но Рик предпочитал не думать о грустном. Даже ленивая рысца, искренне выдаваемая животинкой за голоп, была быстрее пешего хода и экономила ему силы. Возвышающийся над столицей императорский дворец уже обозначился вдали тускло сияющими шпилями. Ра велел скрывать пламя. Это было ясно и без него. Магия вызовет вопросы, панику, страх. А что такое людской страх и страх толпы, Рик знал на собственной шкуре. Ясно как день. Стоит раскрыть свои силы, и путь закончится очень быстро и очень болезненно. Сказывали сказки, что все из прошлой правящей династии были магами, пока их не вырезали. А раз сказка не сказка, Рик теперь был уверен. Зато и вырезали. Этот Ра, Энши тут наверняка при делах. Да только какое дело наемнику до политики и прошлых веков? История уже давно история сгнила в библиотеках и заросла плесенью до последней буквы. Рик сделает свое дело, а взамен получит власть, какой нет ни у кого в этом мире. Цель действительно оправдывает любые средства. В конце концов, так ли сложно найти пятерых среди нескольких тысяч? Столица встретила шумом толпы, ее же вонью и вечной бранью торгашей. Привычно прихватив пару болтающихся кошельков, Рик хапнул с ближайшего прилавка яблоко и никем не замеченный захрустелым прямо в центре торговой площади. Самое людное место. Где искать, как не здесь? К удивлению, Рика задумка себя оправдала аж дважды. Первый — бродяжка, открыто дрыхнущий, растерянной под мелочь тряпки. Зря он так. Гильдия к ней переносит лодырей. Над украшенной фингалом и заросшей спутанными патлами башкой действительно висел сотканный из пламени знак. Интересно, Ра повезло с первым из кандидатов или наоборот? Знать бы, для чего это руна. Но приказ есть приказ. Слугам думать вредно. Рик хорошо выучил это в детстве. Исполнитель исполняет. Последствия пусть разгребает заказчик. Вторая счастливая владелица метки уже завернула за угол. С весну личика не сходила улыбка. Еще пара лет... Едва обозначившиеся под рубахой дары природы превратят девчушку в желанную невесту. Справедливо рассудив, что попрошайку потом найти будет проще, Рик потопал за девчонкой и ее братом. Наверное, братом. Одинаково встрепанные соломенные волосы заставляли роднить эту парочку. А что интересно делать с проклятой руной? Недолго думая, Рик запустил в нее огрызком. Попал. Увы. Сотканный огнем знак, будто в издёвку даже не шелохнулся. Зато вздыбился заботливый братик. Одарил хмурым взглядом, показал кулак и заставил сестру ускорить шаг. Рик оскалился в ответ, сунул руки в карманы и, наоборот, приотстал. Нечего пугать малышей, они ему нужны. Ладно, другие варианты. В голове навязчиво крутилась идея сжечь руну, как одну из множества павших по пути травинок. но попытка сжечь огонь казалась чем-то очень глупым. Куда глупее кинутого в него же огрызка. Тем более не хотелось случайно оставлять девчушку лысой. Она поднимет шум, заботливый братик полезет в драку, сбегутся зеваки, гвардейцы, и все задание полетит глубоко в бездну. С другой стороны, ничего другого Рик придумать не успел. Парочка нырнула за дом и раздался звон ключей. Мысленно ругнувшись, Рик выскочил из-за угла, чтобы увидеть, как соломенная косичка исчезает за дверью. Куда твою мать? В сердцах рыкнул он, пожалев, что руна не пес, ей к ноге не скажешь. И с удивлением замер. Ту посмотрел, как вместе с разъяренным братишкой из-за вновь открывшейся двери послушно выплывает огненный знак. Эй, мужик, проблемы? Приветствие. Рик пропустил мимо ушей, вытянул руку. сжал в кулаке чуть дрожащую руну. Неудавшийся ростом паренек отшатнулся, надул грудь колесом и удобнее перехватил метлу. «Проблемы? Тебя спросил! Эй!» Руна лизнула теплом, впиталась под кожу, наполнила вены каким-то странным, неизвестным доселе ощущением силы. Похоже, грел алкоголь, расходясь огнем от желудка по телу. Но сейчас разум остался чист. «Вот оно как!» Рик поднёс руку к лицу, пошевелил пальцами и пожал плечами. Соломенная парочка его больше не волновала. Оставив паренька наедине с метлой, Рик уверенным шагом направился к площади. Теперь он прекрасно знал, что делать. Да ира выходит, не обманул. Исчез всего один из пяти знаков, а сила уже лилась через край. Рику казалось, что стоит ему пожелать, и даже вон тот добротный каменный дом вспыхнет, словно сухая ветошь. прекрасное чувство. Крики за спиной заставили прийти в себя и обернуться. Жар огня ударил в лицо, а вокруг уже вовсю суетились люди. От ближайшего колодца спора вытянулась цепь. Кто-то сунул в руки Рика ведро, и тот, не задумываясь, передал его дальше. В больших городах страх пожара жил под кожей. С огнем справлялись как можно быстрее, не разбираясь, кто законник, кто вор. А вот слух разносился почище пламени. Уже вовсю судачили, что дом на Пятой Солнечной кто-то проклял. Слишком споры он занялся, даром что каменный. Растерянность уступала место пониманию. Кажется, Рик серьезно недооценил свою новую власть. Если раньше надо было концентрироваться, чтобы просто зажечь травинку, сейчас хватило мимолётной мысли. Вот бы так же легко потушить. Огонь послушно потух. Рик опустил руки с очередным ведром, тупо уставился на едва тлеющие остатки оконной рамы и оплывший от жара камень. Уже остывший. Тишина вокруг сгустилась на миг и разбилась на множество голосов. Вокруг чудом спасшихся хозяев дома мгновенно образовалась пустота. Люди суеверны, боятся странностей, боятся всех, кого с ними связывает случайность. Рик сплюнул, Поставил ведро, сунул руки в карманы и хмуро побрел прочь. Аккуратнее надо быть со своими мыслями. И желаниями думается тоже. А пока что... Упс.